Глава шестая Похвастаться нечем Глядя вслед степенно удалявшемуся канцлеру, он увидел, как из кресла торопливо выскочил Элкон, наверняка дожидавшийся достаточно долго. В руке у него был небольшой и плоский пластмассовый пакет, в каких здесь держали здешние флешки. Сварог закрыл за ним дверь, успев мимоходом Кинуть секретарю меня ни для кого, разве что по белой тревоге. Элкон, не теряя времени, открыл коробочку и выложил на стол четыре спички белых, величиной с мизинец и синими круглыми головками. Одну тут же отложил в сторонку. Это по черному камню. Лицо у него было нерадостное и неунылое. Скорее уж юный соратник имел вид человека, пребывавшего в тягостных раздумьях. Сварог старался как можно реже устраивать настоящие разносы своему юному воинству и повышать на них голос, но на сей раз все же спросил достаточно жестко, «Почему в электронном виде? Я же приказывал все материалы сделать исключительно в бумаге, чтобы попали к канцлеру чуть попозже». Без малейших признаков смущения или раскаяния Элкон ответил. «Они уже давным-давно попали к канцлеру. Еще до нас. Это не первый такой камешек». «Ну тогда садитесь и докладывайте», — сказал Сварог. «Сначала о нашем». Он чуть отодвинулся, и Элкон уселся за соседний стул перед компьютером. Вложил спичку в отверстие наверху синего конуса, пробежался по клавишам. Сворок присмотрелся. Довольно длинный текст, чье окончание уходило за нижний обрез экрана, показался ему китайской грамотой. Сплошь химические формулы, непонятные значки, цифры, графики. И так до самого конца, где стояла подпись одного из переманенных им у магистериума ученых, «Ничего не понимаю», — сказал он раздраженно. «Вы не додумались сделать какой-нибудь перевод?» «Я просто-напросто старательно запомнил все, что мне объяснили», — сказал Элкон. «Если совсем коротко, командир — это камень. Самый обыкновенный камень. На роль компьютера подходящий не больше, чем эта вот ваша пепельница». Сохраняет линии магнитного поля, но сам магнитным полем не обладает. Ярко выраженная кристаллическая структура додекаэдрического типа. Вот тут дальше длинный список свойств. В реакцию с большинством химических соединений не вступает. Разве что серная и соляная кислоты действуют на него разрушительно. Вы что, кислотой на него капали? спросил сворог, я ж приказывал не портить, командир. Дослушайте до конца, сказал Элкон уверенно. Все опыты на разрушение давным-давно проделывали с другим камнем. Я просто считаю, если наш остальным полностью соответствует по составу, по всем параметрам, значит и воздействием подвергается тем же. Логично? Логично проворчал Сварог. «В общем, это просто камень. Каким образом он в состоянии выступать в роли компьютера, никому и в этот раз непонятно. И тем не менее, как вы инструктировали, я после всех исследований и анализов дал его Патрицию. У него в руках он вновь заработал, как ни в чем не бывало. А что там с другими?» До сих пор в руки восьмого департамента попали шесть, — сказал Элкон. Пять были захвачены полтора года назад в одном из притонов Ронарской черной благодати. Правда, все, кто там был, успели ускользнуть, и Гаудину досталась лишь пара сундучков с разнообразными предметами. Если не считать камней, ничего нового там не оказалось. Неплохой набор их черных талисманов — и прочих меченых черной магией штучек, но в том-то и дело, что камни не несли на себе ни малейшего следа черной магии, их тогда же самым тщательным образом исследовали. Тогда еще никто не знал, что это компьютеры, и их по окончании следствия положили в архив текущих загадок. Ну, тот, куда складывают незакрытые дела, в надежде, что позже по ним прибавится информации. А полгода назад Ронарский фрегат захватил пьяного осьминога капитана Латра. Был такой пират, не особенно и уважаемый в своей среде, за то, что баловал с черной магией, и плавал на Диори к тем местам, что имеет очень уж скверную репутацию, даже пытался искать черную корону. Вы лучше меня знаете. Приличные джентльмены удачи таких забав не любят. «Да уж», — кивнул сворог. Капитан погиб при абордаже, но примерно половина команды попала в плен. В капитанской каюте камень не нашли. Потом, когда их привезли на берег, в морское бюро, стали вдумчиво допрашивать, и боцман и кок показали интересные вещи. По их словам, камень этот подарил капитану какой-то морской дух. Оба пару раз видели, как капитан клал на камень руку, И тогда на столе вспыхивали, как бы заключенные в прямоугольник ряды букв и непонятных значков, а над столом загоралась вроде бы карта, на которой были помечены разные корабли. Иногда военные, но чаще всего интересные купцы с ценным грузом. Оба клялись, что так и было, и уверяли, что пользоваться этой штукой мог только капитан, в руках кого бы то ни было постороннего. Она оставалась простым камнем. По-моему, это как две капли воды напоминает компьютер Патриция, а? Ну вот, потом камень через людей Гаудина в морском бюро попал в восьмой департамент и был признан аналогичным тем пяти. И после исследований, по сути повторивших прежние, положен в тот же архив. Так что наш магистр ничуть не удивился, увидев этот камешек, Скорее уж, скучающе, пожал плечами. «Ну вот, еще один!» Правда, у нас было большое преимущество перед предшественниками. У нас имелся человек, способный с компьютером работать, так что эксперты заставили Патриция работать, а сами окружили его разнообразнейшей аппаратурой. Сварог невесело усмехнулся. «Я подозреваю, по вашему унылому лицу...» что и эти исследования закончились ничем. Ну да, мрачно кивнул Элкон. Аппаратура ничего не зафиксировала. Ни малейшего присутствия каких бы то ни было известных науки излучений. Никто не понимает, почему эта штука работает. И никто не понимает, как. А в заключение еще один интересный момент. Это не наш камень не таларский. На таларе просто-напросто не существует таких минералов, что определили еще в первый раз, с той пятеркой. По той же методике был проверен и камень капитана Ланта, и наш. Проверить это было предельно просто. Всего-навсего запросить архив Департамента геологии и канцелярии земных дел. На таларе такого минерала нет, то есть он, быть может, и таится каких-то неоткрытых залежах, но научному миру пока что не попадался. «А другие планеты?» «Все поочередно, кто занимался камнями, приходили к тем же выводам и запрашивали соответствующие архивы», — сказал Элкон с видом отличника, прекрасно вызубрившего урок. «Ничего не нашли». «Метеорит», — слух предположил Сварог. «Выдвигали и такую версию». Только доказательств никаких. Боюсь, командир, нам придется точно так же отложить дело в соответствующий архив. — Пожалуй, — мрачно согласился Сварог. — Только сначала составьте донесение канцлеру. Не представляю, что тут еще можно сделать. Он посмотрел на остальные спички. — А здесь у вас что? Элкон чуточку замялся. — Помните? Вы как-то приказали мне, как следует, пошарить в архивах и поискать что-нибудь странное, касающееся города, что-то выбивавшееся бы из обычного хода вещей. Вы тогда особо подчеркнули, какую бы глупость я ни обнаружил, смеяться вы не будете, лишь бы это было что-то странное». «Прекрасно помню», — сказал Сварок. «Уговор в силе». Когда дело касается города, мне абсолютно не до смеха. Откопали что-то? Не пойму. То ли странность, то ли несуразность. Он извлек спичку и вставил новую. В отличие от предшествующей истории с камнями, эти бумаги списаны в так называемый «мертвый архив», в ту его часть, что на жаргоне именуется «мусорный ящик». Знаете такую?» «Успел ознакомиться», — сказал сворок. «Ну вот, в восьмом департаменте не пропадает ни одна бумажка, то есть ни один файл, но мусорная корзина — это гроб. Сто против одного, что эти документы никогда не будут извлечены. Я бы тоже внимания не обратил, но я настроил поиск на «Город. События ближайших пяти лет». Там не было ровным счетом ничего интересного в той куче, что на меня свалилось. Но вот это... Как-то все чуточку неправильно!» Сварок ощутил легонький охотничий азарт. «Знаете, Элкон, вот лично я верю в чутье. Поскольку не раз случалось, что оно меня не подводило, может, и у вас что-то такое сработало? Пора бы...» У человека на нашей службе рано или поздно должно появляться чутье, иначе грош ему цена. Показывайте, что там у вас. Элкон не без запинки начал. Четыре года назад по приказу Стахора в городе начались грандиозные работы по установке новых межжевых столбов и пограничных знаков, охватившие все королевство. Автор донесения чуточку недоумевал. Зачем все это затеяно? По его сведениям, старые межевые столбы были, в общем, в приличном состоянии, и заменять большинство из них не было особенной нужды. Правда, они были самых разных видов и возрастов, от относительно новых до совсем старинных, поставленных пару сотен лет назад. Теперь и межевые столбы, и пограничные знаки заменяли на единый образец. Вот, посмотрите изображение как горошины из одного стручка. Объяснения какие-нибудь ходили. Широко ходили слухи, что это очередной каприз короля, что Стахор намерен привести дороги своего королевства в единообразный унифицированный вид. Никто не стал этому особо удивляться. В свое время у иных королей случались причуды гораздо более странные, а здесь как-никак практическая польза. «Не вижу пока ничего странного», — сказал сворок. «А оно все же есть, как решил в конце концов наш резидент», — сказал Элкон. «Сами посмотрите. Алые точки — это столбы и знаки, тонкие голубые линии, большие тракты. Посмотрите. Подумайте». Он зажег контурную карту города, усеянную помянутыми алыми точками и тонкими голубыми линиями. Масштаб он выбрал не особенно большой, и точки слились в сплошные алые линии, больше всего напоминавшие паутину. Центр был в Акобаре. От него к границам расходились иногда прямые, иногда не особенно линии, соединенные поперечными. В первый момент Сварог не увидел ничего необычного. «Ну и что?» пожал он плечами. «Я тоже не усмотрел сначала ничего странного, командир», сказал Элкон. «А потом стал читать донесение дальше. По примеру, его автора добавил на карте «Море и горы». «А теперь?» «Так-таки, ничего странного?» «А вот теперь странного хоть отбавляй», сказал Сварог, присмотревшись. «Во-первых... Столбы и знаки практически полностью очерчивали границы Акобара. Цепочки знаков тянулись вдоль морского берега непрерывной линией, проходили по горам, по диким местам, где пограничных знаков не меняют лет по 500, а иногда и не ставят вообще. Во-вторых, алые ниточки и межевых столбов пересекали горы, практически не петляя, даже там, где больших дорог отроду не имелось. В-третьих, пара тройка, обозначенных светло-синим больших трактов, оказалась полностью лишена алых точек. «Вы поняли, командир?» «Начинаю кое-что соображать», — сказал Сварог. «Когда-то пограничные знаки выставляли сплошной цепочкой вдоль всего побережья. Кстати, на каком расстоянии друг от друга? Как обычно и полагается, две лиги». «Да черт возьми!» — сказал сворок На морском побережье никто и никогда не выставлял пограничных знаков. Что-то я среди известных самодуров ни одного не припомню. И посмотрите, как они идут по горам напрямик там, где дорог, собственно, и нет, а вот тут и вот тут. Знаю я эти тракты, межевые столбы просто необходимы, но их нет. Там оставлены старые. Это ж сколько труда нужно было вбухать! «Работали восемь месяцев, — сказала Элкон, — с предельным напряжением сил, и вот что интересно, совершенно непонятно, из каких источников эта стройка финансировалась. По подсчетам резидента она должна была поглотить не менее третий годового бюджета государства, но изъятие таких сумм из казны не зафиксировано, впрочем, как и из личных королевских средств» словно пришел неизвестный благодетель, располагавший неограниченными средствами, и все оплатил. В общем, резидент высказал заключительное мнение, звучавшее примерно так. По его убеждению, коли уж часть больших трактов осталась без новых столбов, которые просто обязаны там быть, главные дороги королевства, где и заботиться о престиже, как не там, Коли уж с точки зрения нормального землемера и строителя дорог эти столбы в горах, в глухих местах, выглядят совершенно ненужными, коли уж пограничные знаки вдоль моря и опять-таки непроходимых гор смотрятся совершенным идиотством, дело заслуживает самого пристального рассмотрения. Очень уж это не похоже на весьма неглупого короля Стахора, никогда не позволявшего себе раньше такого самодурства, да еще с подобным размахом, Одним словом, он требовал детального расследования. «Его провели?» — спросил Сворок. Элкон печально усмехнулся. «Посмотрите резолюцию начальника отдела, командир». Сворок прочел вслух. «У меня создалось впечатление, что нашему любезному лорду Раутару скучновато в городе, и он никак не может подобрать себе настоящего дела». Стоит подумать, чтобы использовать его таланты где-нибудь в другом месте. — Постойте, — сказал Сварог. — Лорд Раутар. — Тот самый? — Именно командир. Так уж вышло, что у него сложились неприязненные отношения с начальником отдела. Короче говоря, бумага не получила хода. Раутара перевели в Снольдер с понижением. Позже ему все-таки удалось вернуться в город уже рядовым агентом. Но вы лучше меня знаете, что с ним произошло. — Да, — бесстрастно сказал Сварог. — Гораздо лучше. — Четыре года назад, — подумал он. На троне тогда еще преспокойно сидел настоящий стахор. — Это запутывает интригу, а? — Те в домике на обочине древней дороги... Несомненно, настоящее Стахор и Эгле. Что творится? Неизвестно, кем оплаченный грандиозный труд в масштабах всего королевства. Столбы и знаки, которые далеко не везде отвечают своему истинному предназначению, а примерно в половине случаев попросту не нужны. — Когда полностью завершилось строительство? — спросил он. — Вот тут есть точная дата. — сказал Элкон. Король устроил праздник, раздавал награды и пожалования. А через сколько времени после этого территория города стала непроницаемой для наших средств наблюдения? Элкон долго смотрел на него по детски разинув рот и, наконец, выдохнул. — Командир, вы гений! — Услышу еще раз что-нибудь подобное. — Уволю! — хмуро сказал сворок. «Никакой я не гений. Просто не верю в совпадения. Воздигнута предельно странная сеть межевых столбов и пограничных знаков, а вскоре...» «Так через сколько времени?» «Через две недели. А еще через несколько месяцев королю с королевой чудом удается бежать. Их место занимают подменыши, и начинается черти что...» «Но ведь все возводилось еще при настоящем стахоре...» «Быстро соображаете, Элкон», — сказал сворог. «Конечно, при настоящем. Вот этого я пока что понять не в состоянии. Тут своя загадка, и до нее еще докапываться. Но что касается знаков... Посмотрите, какая аккуратная паутина. В ней даже регулярность какая-то чувствуется». «Защитная система. Излучатели?» «Вот уж наверняка что-то вроде», — сказал сворок. «Но наши системы не зафиксировали никакого излучения?» «Элкон!» — поморщился сворок. «Вы что, мало странностей видели за последнее время? А камушки компьютеры, чё присутствие не фиксируется? А компьютер Бетты...» Вот, кстати, нужно наконец заняться Беттой. А все остальное. Он вспомнил летающую машину Вингельта, которую не засекли следящие за небом станции Ларов. Тот же самый принцип, который в Хельстаде себя прекрасно проявляет, кстати. Там тоже ни капли магии. Там, как поведал золотой кот, Какие-то устройства по периметру Хейстеда, обеспечивающие и неуязвимость, и защиту от любопытных глаз и ушей. установленные покойным королем еще в самые первые годы, когда он обустраивал свое хозяйство от любого постороннего вторжения. Элкон нахохлился над столом. Хлопнув его по плечу, сварок сказал наигранно бодро. «Ну что вы пригорюнились?» «Господин лейтенант гвардии, ничего жуткого не происходит. Это не дьявол, потому что дьявол, как меня заверяли монахи, никогда не делает ошибок. Это люди. Люди, не подумавшие, что эта странность может однажды кому-нибудь броситься в глаза и какие-то другие технологии». «Только и всего». «Да я ничего такого и не говорю», — сказал Алкон, подняв голову, «браво, выпрямившись, вообще стараясь смотреться соколом в глазах отца командира. Я вообще-то в дьявола не верю». «А, это вы вот зря», — сказал сворог. «Я, например, с ним сталкивался нос к носу, после чего сомневаться в его существовании никак не могу». Перехватив вспыхнувший любопытством взгляд Элкона, он покачал головой. «Нет, как-нибудь потом. Не до того. Давайте подумаем, что мы можем сделать и можем ли мы на данном этапе что-то сделать». Как уже не впервые случалось, он усмехнулся про себя, бросив взгляд на верного сотрудника. Элкон даже чуточку переминался на месте. «Ну да, не терпелось юному графу, вскочить в седло, вонзить шпоры в бока горячего жеребца и нестись во весь опор, размахивая шпагой. Конечно, это уже не детский сад, каким в первые недели, безусловно, были его юные сподвижники. Элкон и на войне побывал, и серьезными делами занимался, но все равно много времени понадобится, чтобы воспитать его как следует. «Сядьте, Элкон!» Усмехнулся он и уселся первым, подавая пример. «Сделать мы, собственно, не можем ничего. Можно было бы, конечно, подкатить пушку и шарахнуть научного любопытства ради по одному из пограничных знаков. А ну-ка, что с ним будет? Если это и правда один из множества излучателей некой системы, он наверняка не каменный, а из какой-нибудь синтетической. Но... Во-первых, иная синтетика бывает тверже камня. А во-вторых, мы им покажем, что знаем. А вот этого никак нельзя. Мы не знаем о них ничегошеньки. Мы в конце концов даже не можем быть уверенными, что эта система излучателей, хотя эта версия многое объясняет, в частности, их полную закрытость от наших средств наблюдения, наши наблюдательные системы Ни разу не фиксировали какого бы то ни было излучения, исходившего от этих столбов. «Ну, здесь снова две версии», — сказал Сварог. «Может быть, никакого излучения нет. А может, они работают на других технологиях, и у нас просто нет аппаратуры, способной что-то засечь. Наукой у нас, считая, антланцев занимаются всего-то человек триста» а этого, по-моему, маловато, чтобы изучать все, даже располагая мощными компьютерами. Могут быть целые направления тех или иных наук, мимо которых мы просто-напросто прошли при таком-то малолюдье. Или я рассуждаю как невежда. Ну что вы, командир, — сказал Элкон. В точности такие разговоры мне приходилось слышать и в самом магистериуме. Кое-кто откровенно печалится, что не в состоянии объять необъятное. Самый лучший компьютер сам по себе научных открытий совершать не может. Хорошо, — сказал Сварог. Давайте в качестве рабочей версии считать, что это и в самом деле система защиты. Она заставила наблюдателей ослепнуть и оглохнуть. Она сбрасывает с небес любые наши летательные аппараты, А может, способна еще на какие-нибудь пакости. Очень уж много странностей и нехороших совпадений с ней связано. Допустим, система. Ну и что? Мы понятия не имеем, кто там ею управляет и чем он еще располагает. И потому будем пока старательно притворяться, что ничего не замечаем. Вы будете докладывать канцлеру? «Чуть погодя», — сказал сворог. «Думается, мне канцлер придет к тем же выводам, что и мы сейчас. К чему тогда торопиться? У меня пока что есть одна идея. Сколько раз вы у меня просили разрешения тихонечко пошарить по архивам кабинета канцлера? Раз десять?» «Да уж не меньше», — ухмыльнулся Элкон. «Хотите сказать, что на этот раз...» «Ну что вы, Элкон!» — сказал Сварог, ухмыляясь, не без цинизма. «Запрет остается в силе. Что там у нас сказано в Кодексе о компьютерной сети Империи? Помните наизусть?» «Конечно!» — сказал Элкон. «Вы простите, мне столько раз повторяли, любому Лару запрещено с помощью компьютерной сети Империи вторгаться в архивы кабинета императрицы Кабинета канцлера и в отдельные области имперских учреждений, Точный список которых приводится. Сварог ухмыльнулся очень уж цинично. Ключевые слова здесь — компьютерная сеть империи. Но кодекс ни словечком не запрещает вторгаться в данные архивы С помощью других сетей исключительно потому, что они подозревают об их существовании. Но какая разница? Мы не нарушаем закон. Мы просто его обходим, пользуясь его несовершенством. А это совсем другое дело. Вам не кажется? Другие сети, повторил Элкон. И вдруг его лицо форменным образом озарилось. Командир! «Неужели у вас в Хельстаде полетели?» — сказал Сварог, вставая. «Сюрпризы гарантированы». Искусно маневрируя алыми крыльями, Сварог описывал полукруг у массива Гундемитенгри, тенгри держась на приличном расстоянии. Конечно, роботы не умеют врать и лишены коварства, но лишняя осторожность не помешает. Не обнаружив никакой опасности, он решился и летел теперь буквально в сотне уардов мимо голых бурых скал, мимо поросших густыми зелеными лесами от логих склонов и горизонтальных плато и опять-таки не чувствовал магии ни черной, ни любой другой. Теоретически рассуждая, Здесь не должно обитать никаких таких существ, превосходящих магии и иных умениях покойного создателя этого мира. Это он как-никак здесь все придумал и устроил. Ну, почти все. Вот только практика иногда расходится с теорией. Ага. Он повис в воздухе в позе спокойно стоящего человека. Крылья едва заметно трепетали. Уардах в трехстах впереди. И чуть пониже тянулось очередное плато, исполинским уступом выдававшееся над пропастью, примыкавшее другим краем к основанию высоченного ледяного пика, обширное, почти прямоугольных очертаний. Примерно две трети его заросли густым лесом, опять-таки из знакомых и за пределами до деревьев. Ничего экзотического весьма даже напоминает каталаунские леса. А над самым обрывом, отгороженный от него широкой галереей с шеренгой фонарей, стоял дом, не особенно и большой, но и не маленький, чем-то неуловимо напоминавший старинные замки Талара и земли. Высокие крутые крыши с затейливыми флюгерами Декоративные башенки, выступающие эркеры, светло-коричневая черепица, светло-желтые кирпичные стены, уходящие в чащобу дорожки, вымощенные разноцветными камешками, образовавшими красивые узоры. Возле балюстрады – дюжину легких шезлонгов, установленных так, чтобы те, кто в них сядет, могли любоваться пейзажем. Вид отсюда, конечно, открывается великолепный, на многие десятки лик – не хуже, чем из орлиного гнезда Фаларена. Чем дольше сворок наблюдал, тем больше убеждался, что между этим зданием и военно-морским санаторием найдется немало общего. То же сочетание цветов и крыш, и стен, разве что чуточку иных оттенков, некое неуловимое сходство стиля, ну а здешние и тамошние фонари — словно вышли из одной мастерской ручной ковки. Он решился. Медленно спустился вниз, пролетел над балюстрадой, стал на веранде, вымощенной треугольными плитками палевого цвета. Перехватил поудобнее Доран-Антег, готовый в любой момент вертикально взмыть в небо на максимальной скорости. Как-никак ему в свое время уши прожужжали насчет «Гундами Тенгри», и обитающих там демонов, в точности как поколением ларов в Хейстаде, а? Закругленная сверху дверь, представлявшая собой многоцветный витраж, неспешно распахнулась, вышли двое и стали спускаться по высокому крылечку с кованными изящными перилами, явно сработанными тем же мастером, что трудился над фонарями. Сварок подобрался, не трогаясь с места. Молодой человек и девушка, одетые во что-то вроде коротких туник почти одинакового фасона, опоясанные усыпанными самоцветами золотыми поясами. Открытые на всю длину ноги босы. Юноша темноволосый, кудрявый красавчик. Девушка очаровательная блондинка с волосами чуть ли не до пояса. Никаких украшений. Только у девушки над правым ухом что-то вроде золотого цвета ажурной плетенки, С синими камнями. Они еще издали улыбались ворогу, обаятельно, открыто, дружелюбно. Он не спешил изображать в ответ улыбку в сорок зуба. Эта очаровательная парочка, как давно научил жизненный опыт, могла оказаться кем угодно, не к ночи будь помянутыми. И он врубил все свое умение. «Нет». Никаких личин. Эти симпатичные молодые люди были именно тем, кем выглядели. Беззаботной молодой парой в диковинных нарядах. Черной магии недуновение. Запашок магии все же присутствует, но обычной, если можно так выразиться, бытовой. Не выше той, какой обучены антланские слуги в небесных замках, с ее помощью расставляющие посуду на стол и чистящее фамильное серебро. Это не маги и не лары, просто молодые люди, владеющие кое-какой немудрённой бытовой магией. Сварог расслабился чуточку, но не окончательно. Они остановились в шагах в четырех. Юноша поклонился, прижав ладонь к сердцу, Девушка присела почти так же, как приседают во дворцах перед королями придворные дамы. Улыбнулась вовсе уж ослепительно. Судя по всему, такая раскованная резвушка. Юноша еще стоял, таращась на сворога, то ли удивленно, то ли столика испуга, а она заговорила вполне непринужденно. — Добрый день, Ваше Величество! Рады, что Вы изволили навестить нашу скромную обитель, Вы ведь новый король Хельстада, верно? Тот самый знаменитый сварок Барг. — Вы обо мне слышали? — вежливо, но настороженно спросил Сварог. Она рассмеялась определенно кокетливо. — Мы же не сидим здесь затворниками, государь. Часто бываем в большом мире и знаем все его новости. Ну а уж о вас нельзя не услышать с некоторых пор. Впрочем, мы впервые узнали о вас, когда стало известно, что в Хальстаде новый король. Меня зовут Бирута, А это Уго. Он немного уволень, да к тому ж оробел перед Вашим Величеством. Ходят слухи, что вы суровы. — Да ладно тебе, — пробормотал кудрявый Уго. — Вечно ты. Рад приветствовать Ваше Величество. — как верно подданные вашего величества и в соответствии с традициями. Он, похоже, запутался в приготовленной высокопарной фразе и смущенно замолчал. Берута фыркнула. «Я же говорила, уволень! Но правда ходят слухи, что вы крайне суровы». «Только не с такими девушками», — сказал Сварог, ощущая некоторую непринужденность. «Кто это вам наговорил?» «Ну как же! Во многих ваших королевствах и во дворцах тоже!» Она сделала лукаво испуганную гримаску. «Ваше Величество, вы не разгневались на мой дерзкий язык? Он у меня все говорят без костей!» «Ну что вы!» — сказал Сварок, «Таким девушкам обычно прощается очень и очень многое, кроме разве что черной магии и заговоров!» «Ну тогда мне ничего не грозит!» — сказала Берута, мастерски изобразив, будто охолонула от лютого страха. — Черной магией я не владею, заговоры составлять не умею. Правда, другие говорят, что вы не так уж и суровы. Ваше Величество, не угодно ли присесть? Правда, эти креслица... Она шевельнула пальцами правой руки, и рядом со сворогом возникла более обстоятельная мебель. Не особенно массивное, изящное золоченое кресло. А вы? Спросил сворог, оставаясь стоять. Ее личико преисполнилось восторга. Кажется, вполне не наигранного. Вы разрешаете сидеть в вашем присутствии? Конечно, сказал сворог. Садитесь оба. Она вновь шевельнула пальцами, и возникли еще два кресла. Буквально оттолкнув в одно из них молчаливого Уго, девушка грациозно опустилась во второе, закинула ногу на ногу, крайне эстетическое зрелище, улыбнулась. «Не сочтите залезть, Ваше Величество, но я сразу поняла, что вы человек совсем иного склада. Хотя и не стоит дурно о покойниках, но покойный король не всегда был образцом галантности». Краешком глаза сворог подметил, что на лице уга мелькнула сердитая, чуть ли не злобная гримаса. С Фалареном у него явно были связаны не самые лучшие воспоминания. — Вы здесь живете? — спросил он. — Ну да, — безмятежно улыбнулась Берута. — Все шестеро. Правда, Кай и Гиби сейчас в Ронеро на маскараде, а Дигор с Альфиной отправились на Сильвану. — Простите, Ваше Величество, никто не ожидал, что Вы появитесь так неожиданно, иначе все остались бы дома Вас приветствовать. — Пустяки, — великодушно сказал сварок, — я просто пролетал мимо и обратил внимание на Ваш дом. Мне говорили, что здесь кто-то живет, но я спешил, не интересовался подробностями. — Ну, разумеется, — серьезно кивнула она. У вас столько важных дел, и она слышана. — Столько, что у меня, собственно, и не хватало времени, как следует изучить Хельстадт, — сказал Сварог чистую правду. — Вот, выбрал время. — Значит, ваши друзья, кто в Ранеро, кто на Сильване. — И как вы это делаете? — О, это просто! — беззаботно воскликнула Бирута. Посмотрите вон на ту скалу, ваше величество, ту, что с плоской верхушкой и колючим кустарником. Сварог машинально повернул голову в ту сторону. Скала располагалась от него примерно в полулиге. В следующее мгновение рядом с высоким колючим кустом возникло яркое пятно. Это берута в своей диковинной тунике, при каждом движении переливавшейся всеми оттенками радуги, стояла там и махала ему рукой. Он оглянулся. Напротив него сидел один Уго, казавшийся безучастным и скучающим, а кресло Беруты было пустым. Еще миг, и она возникла в нем, закинула ногу на ногу, безмятежно улыбнулась и просто сказала. — Вот. — Интересно, — подумал сворок, Лары так не умеют. Магистериум к такому только подбирается. Который год подбирается. — Мы умеем, — так же просто и непринужденно сказала Берута. — Все. — И на Сильвану? — Таким же образом. Ее глаза озорно блеснули. — Уго, отправляйся к Анна Сильвану и привези его величеству какой-нибудь достойный подарок. «Сам подумай, что придется королю по вкусу». «Оружие», — сказал сворок эксперимента ради. «У них там в Гургане делают замечательные кинжалы, черный узорчатый булат, рукоятка из яшмы». «Уго! Ты слышал? Только переодеться не забудь, а то вечно с тобой хлопоты». «Ну что нахохлился? Я кому сказала?» Тяжко вздохнув, Уга выпрямился в кресле и исчез. Выглядело это эффектно. Что уж там. «Ужасный капуша и лентяй», — сообщила Берута. «К тому же у него сейчас какая-то неутоленная страсть в латеране. Он бродит унылый и печальный, натыкается на мебель. Без него как-то веселее. Вы не находите, Ваше Величество?» «Пожалуй». — искренне сказал Сварог. — В таком случае, быть может, показать вашему величеству дом и мою спальню? Сварог взглянул ей в лицо. Она ответила откровенным взглядом, облизнула сочные губы кончиком языка, улыбнулась так, что двойных толкований это не допускало. Сказать по совести... С неделю назад он охотно принял бы приглашение. Девчонка была живая, настоящая, очаровательная, спасу нет. Но сейчас, нежданно-негаданно оказавшись в роли жениха, и всего-то чуть больше суток назад, показалось как-то неудобно. «В следующий раз, Берута, — сказал он мягко, — сегодня у меня день сплошь посвящен государственным делам. «Что ты на меня так странно смотришь?» Он усмехнулся. «Коли уж обо мне наслышана, должна знать, что красавицами я отнюдь не пренебрегаю. Никаких таких м -м, особых пристрастий». «Я не странно улыбаюсь», — сказала Берута. «Я облегченно улыбаюсь. Кажется, жизнь меняется в лучшую сторону». Ваш предшественник был, как бы деликатнее выразиться, человеком совсем другого склада. Сварог вспомнил слова золотого кота. Ну, конечно, их всех здесь. Ну, а о хамстве и самодурстве покойничка Сворок имел некоторое представление. Я понимаю. Государственные дела, сказала Берута и улыбнулась той же многообещающей улыбкой, но вы соизволите вспомнить обо мне когда дела будут позади конечно сказал сварог я бы с удовольствием провела ночь в вентордерае мне больше всего нравится янтарная спальня не получится милая подумал сварог истины ради с ноткой сожаления именно янтарную спальню облюбовала яна А у Яны по поводу спален есть легкий пунктик, который она сразу высказала, что никогда не ляжет с ним в ту постель, где он уже однажды был с другой. И взяла слово. Никогда не приводить другую в ту спальню, где они со сварогом. Хорошо еще в Энтордеране полдюжины королевских спален. И Мара давно выбрала для себя изумрудную. Он шутливо спросил. А некой молодой человек, который сейчас на Сильване, ревновать не будет, ведь, насколько я понял, глупости Берута сделала гримаску. За все эти годы мы научились к таким вещам относиться спокойно, можно даже сказать, совершенно равнодушно. И только тут до сварога дошло, что сидело у него в подсознании занозой уже довольно долго. «Послушай», — сказал он, стараясь говорить непринужденно, лениво. «Значит, вы и в город можете вот так попасть». На ее лице появился непритворный страх. «Только не в город. Туда нельзя». «Почему?» «Мы там бывали тысячу раз. Никто ничего подобного и не ждал. Года три назад Илкер и Альфия...» Туда отправились на какое-то представление, как сто раз до того. В облике городских дворян, как обычно. И вдруг что-то случилось. Они успели передать, что за ними гонятся, что уйти они не могут, потому что вся наша магия там перестала действовать, чтобы мы никогда больше там не появлялись. Там смерть. Они не вернулись. Когда у меня выпал случай пообщаться с королем, Я ему все рассказала и попросила что-нибудь узнать. Берута печально понурилась. Но он сказал, что ему наплевать, что он не станет ради них возиться, и посоветовал нам туда не соваться, если жизнь дорога. Мы больше ни разу и не совались. Там что-то скверное. — Да уж, сквернее некуда, — проворчал сворок. — Послушай, а как вы вообще здесь оказались? И как получилось, что умеете все это? — Мы просто прилетели отдохнуть. Все восемь, — сказала Берута. — Мы старые друзья, старая компания. Вертолет до сих пор стоит где-то там. Она небрежным жестом указала на чущебу. Сквозь него проросли деревья. Но зачем он нам теперь В общем, мы прилетели отдохнуть. Мы здесь часто бывали. Это домик отца Альфии. Два дня все было прекрасно, а потом вдруг отключились все телевизоры, гору затрясло, мы выбежали на террасу, а вокруг творилось такое. Вон там, она показала рукой куда-то вниз, были в то время непроходимые почти леса, заповедник. Деревья вырывала с корнем. Они летали по небу, как пушинки. На небе и на земле творилось что-то жуткое. Мы тогда еще, конечно, не знали, что это шторм. Сварока торопела, уставился на нее. Ей нельзя было дать и двадцати пяти. Впрочем, и Фалорен не выглядел старцем. — Подождите, — выговорил он хрипло. «Значит, вы жили на Таларе еще до шторма?» «Ну да», — самым будничным тоном сказала девушка. «И что делали? Где работали?» «Работали?» — она недоуменно подняла красивые тонкие брови. «Никогда мы нигде не работали. Зачем? У отца были крупнейшие судостроительные заводы в ропшере У матери Уго несколько банков. В общем, у всех у нас родители были достаточно богаты. Один Илкер, правда, работал у отца, но пару месяцев в году исключительно забавы ради, когда становилось очень уж скучно». «Понятно», — подумал Сварог. «Совершенно как в том давнем случае с самолетиком, о котором рассказывал Гаудин. Только этим повезло гораздо больше». Пересидели здесь все катаклизмы, и, кажется, можно догадаться, почему. И что было дальше? Дальше продолжался весь этот ужас. С землей, с небом, со всем миром. Только продолжалось это недолго. Все успокоилось. Правда, вся окружающая местность напрочь изменила облик, если не считать нашей горы, а еще раньше через нас пронесся поток сквозь нас. Я не могу вам его описать. Нет таких слов в человеческом языке. До сих пор не понимаю, что это было и как получилось. Но теперь мы знали все. Что мы отныне бессмертны, что можем одним усилием мысли перемещаться куда угодно и даже на другую планету, воздвигать дворцы, создавать любые наряды, яства и вина. Правда, только те, что знали до этого. И что еще? А ничего больше, сказала Берута, пожимая плечиками. Но разве этого мало? Так здорово все это уметь. Ой, какая я дура! Нужно же накрыть стол для вашего величества. Благодарю, не стоит». — сказал Сварок. Как прикажете. — И дальше? — спросил он. Еще несколько дней вокруг продолжались всякие странности на земле и в небе, но как бы мелкие, не особенно страшные. Телевизоры не работали, электричества не стало, генератор превратился в нечто странное вроде заумной скульптуры. Ну а потом появился король и все объяснил. Сказал, что нашего мира больше нет, что он сметен каким-то катаклизмом, и добрая половина населения планеты погибла, все лежит в руинах, что теперь тут отныне и навсегда его королевство, а мы, раз уж так случилось, его подданные. Наши мальчишки возмутились, но он показал, на что способен, и нам не оставалось ничего другого, кроме как покориться и принять его власть». Но вы же могли попросту сбежать, коли уж умели мгновенно переместиться куда угодно. Мы еще не успели к своим способностям привыкнуть, сказала Берута с мимолетной грустью. А потом, где бы мы ни оказывались, он нас всюду находил. Появлялись проворные золотые твари, его лакеи хватали и возвращали. Она вздохнула глядя такое впечатление куда-то в прошлое. Да и куда было бежать, собственно, повсюду развалины? Рыщут то орды полудикого вида, то самые настоящие банды. Меня однажды чуть не изнасиловали, а Илкера едва не убили. Словом, мы быстро смирились, тем более что никаких таких тягот и лишений нам и не пришлось переживать. Дом ничуть не пострадал, появилось новое освещение, Можно было жить с прежним комфортом. Она опустила глаза. Разве что время от времени король приглашал к себе. Но шли годы, и мы привыкли. Вы что же, так и сидели здесь? Спросил Сворок, И про себя добавил. И не рехнулись? Вот Фаларен, тот определенно к концу столь внезапно оборвавшегося правления, подвинулся умом и крепко. «Ну что вы!» — живо возразила Берута, беззаботно улыбаясь. «Король нас здесь в заперти не держал. Мы большую часть времени проводили за пределами Хальстада в большом мире». «И что же вы там делали?» «Как это что?» — недоуменно подняла брови Берута. «Развлекались. Через несколько лет появилось столько возможностей. Жизнь понемногу налаживалась». Люди стали создавать государства, конечно, самые примитивные, варварские, но это-то и было так интересно, романтично. Ее красивые серые глаза сияли подлинным восторгом. Знаете, я однажды была любовницей одного такого короля, как в историческом фильме, честное слово, замок из бревен, на стеках чадят факелы, вместо постели звериные шкуры, Только я выдержала недели две и сбежала. Надоело полное отсутствие комфорта. Она фыркнула, прикрыла рот ладошкой. Когда даже нужду приходилось справлять за углом какого-нибудь свинарника. Ну а потом пошло гораздо приятнее. Государства помаленьку развивались. Появлялось все больше бытовых удобств. В Вьюга, правда, очень напортило. Но после нее все пришло в норму еще быстрее, чем после шторма. Она мечтательно подняла глаза в небо, отрешенно улыбнулась. Какие были маскарады! Рыцарские турниры, королевские балы и разные праздники! Кем я только не побывала! Фавориткой нескольких королей, любовницей множества знатных особ, актрисой, пленницей пиратов, даже шлюхой в портовом борделе! Ради остроты ощущений. Мы даже соревновались, кто больше приключений пережил. Изображали призраков, регулярно появлявшихся в одном и том же месте и со зловещим хохотом растворявшихся в воздухе, можно рассказывать до утра. Не знаю, не помню, сколько прошло лет, но мы очень быстро перестали тосковать по тому миру. Здесь оказалось гораздо интереснее. Здесь до сих пор масса развлечений, которые невозможны были в нашем мире. Ее личико прямо-таки пылало воодушевлением. — Итак, пять тысяч лет? — спросил Сварог. — Ну, конечно. Здесь так классно. До сих пор не все возможные развлечения исчерпаны. Она лукаво прищурилась. — Я еще у ларов не напроказила как следует... Я ведь и в их замки могу попадать. Она заливисто рассмеялась. Вы только никому не рассказываете, Ваше Величество. Обещаете? Я уже две недели появляюсь в полночь в замке одного симпатичного графа. Придумала себе убедительную легенду. И мы с ним всякий раз забавляемся до утра. Надо же как? Подумал сворок. А ведь до сих пор никто из придворных, и я сам, не верил и не верит рассказам графа Рутвелла, уверяющего будто к нему, что не полночь является в гости прекрасная ночная фея, невероятно искусная в любви. А получается чистая правда. Зря беднягу вышучивали за спиной. Потом он подумал, уж не обладал ли разумом Тот загадочный поток, давший каждому столько, сколько тот заслуживал, Фаларен уж, безусловно, не был светочем ума, но человеком дело. Вот и получил возможность создавать замки, компьютерные центры, хитроумное оружие и разнообразную аппаратуру. Да что там, целое государство смог смастерить. А эти пустоцветы, убившие пять тысяч лет на примитивное развлечение и готовые продолжать еще столько же, ни разу не заскучав, обрели в сущности довольно убогий набор способностей. Каждому свое. Очаровательная Берута продолжала, чуть погрустнев. Одна беда. Король в последние годы стал жестоким и неприятным. Он говорил это от пресыщения и скуки. Как ему может быть скучно, когда силы возможности у него было в сто раз больше, чем у нас? Все, что начало твориться... Хорошо, что теперь его больше нет. Она взглянула с неподдельной тревогой. «Ваше Величество, вы ведь не будете с нами, грубы?» «Ни в коем случае», — сказал Сварок и встал. Она тоже торопливо вскочила. «Простите, красавица, но мне пора. Государственные дела. Рад был с вами познакомиться. Мы наверняка еще увидимся». Берута вдруг упала перед ним на колени, обняла его ноги и, глядя снизу вверх, уставилась с неприкрытой мольбой. «Ваше Величество!» — у нее на глазах появились слезы. «Всякий новый король отделяет милостями, смягчает участь». Я повидала столько королей. Умоляю вас, уничтожьте красный павильон. Мне почему-то кажется, что вам он никакого удовольствия не доставит. Умоляю вас, мы и без того в полной вашей воле. Пожав плечами, сварок нагнулся, взял ее за плечи и без труда поднял с колен. Правда, она тут же выказала поползновение вновь на них рухнуть. Придерживая ее за плечи, чтобы стояла в полный рост, Сварог сказал недоуменно. «Честное слово, не понимаю, о чем ты». «Значит, вы в нем еще не были», — прошептала Берута. «Велите, чтобы вам показали, и уничтожьте его, умоляю вас». В ее лице и голосе было столько мольбы, что сворогу стало неловко. «Хорошо». — сказал он, отпустив девушку и помаленьку отступая. — Посмотрю, что это такое. И если там что-то неприглядное... — Это мерзость! — скрикнула Берута, решившаяся прежнего веселья и беззаботности. — Хорошо, хорошо, — сказал Сварок. — Разберемся. — Ой, Уго так и не вернулся с подарком для вас. — Я к вам еще как-нибудь загляну в гости, — пообещал Сварок и вертикально взмыл в воздух. Без труда сориентировавшись, на голове у него была королевская Митра, направился к своим замкам. Первое время он горько ухмылялся и качал головой «Зловещая гора гунде тенгри, обитель злых демонов, овеянная тысячелетними жуткими легендами!» «Вот они, демоны!» Кучка аристократических отпрысков никому не опасна, и ни на что полезное употреблена быть не может. Стоп, стоп. Пожалуй, насчет пользы он попал пальцем в небо. Конечно, если возьмешься просто расспрашивать этих шестерых о жизни до шторма, получишь богатейшее, но бесполезное познание о тогдашних ночных клубах и прочих увеселительных местечках, где прожигала жизнь золотая молодежь, но если пустить в ход кое-какую аппаратуру восьмого департамента, извлекающую из человеческой памяти все, что человек когда-либо и видел и слышал, вот это уже несомненная польза. Хоть что-то полезное эти шестеро видели, пусть из окна своих роскошных лимузинов, хоть что-то слышали, те же новости по телевизору. Пусть видели мельком, пусть слышали в полуха, но все это осталось у них в мозгу. С тех времен, о которых рассказывал Гаудин, много воды утекло. Аппаратура стала гораздо совершеннее, и никакого вреда изучаемому не принесет. Правда, и это придется отложить на потом. Никакие знания, пусть самые полные, о жизни до шторма, не помогут разобраться с двумя насущнейшими хлопотами и опасностями, то карангом и городом.